Глава восемнадцатая Максвелл проехал почти половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье. «Я с поручением от ОПА», — начал он сразу же, «тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след. Когда они явились с расспросами, «Об принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестности хижины, подстерегая тебя». «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл, «хотя теперь, пожалуй, это не имеет значения». «События развиваются не слишком удачно?» — спросил дух. «Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, оп ввел тебя в курс дела». «Мы с опом одно», — сказал дух. «Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать, но в любом случае можешь быть совершенно спокоен». «Я просто хотел знать, нужно ли мне излагать все сначала», — объяснил Максвелл. «Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник, показать там фотографии картины Ламберта». «Да», — сказал дух, — «той, который находится у Нэнси Клейтон». «У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, «что я узнал больше, чем рассчитывал». Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену назначенную хрустальной планетой, Колеснику сообщил Баньши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел Колесника. Он утверждал, что Колесник явился к нему до того, как он узнал про меня. Но мне что-то не верится. баньше умирал, когда рассказывал мне все это. Но отсюда вовсе не следует, что он говорил правду. Банши никогда нельзя доверять. Банши умирает? Уже умер. Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я показывать ему не стал. У меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту. И все-таки он рассказал тебе о колеснике? только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще, чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные тоже нас ненавидят. Но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Отулом я понял, что отголоски какой-то неприязни, возможно, и существуют. Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако из слов Баньши следовало, что артефакт действительно собирается продать. И что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала. А вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет. Хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком хорошо знает, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которую он добивается». — Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной, — заметил дух. — Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь? Оп и я, и, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и опом, та с тигренком. — Несмотря на эту безнадежность, — ответил Максвелл, я могу еще кое что предпринять пойти к харлоу шарпу в институт времени и убедить его отложить продажу а потом ворваться в административный корпус и загнать арнольда в угол если мне удастся убедить арнольда предложить харлоу для финансирования его программ столько же сколько предлагает колесник тот конечно предпочтет с колесником дело не иметь я знаю что ты не пожалеешь усилий, — заметил дух, — но, боюсь, кроме неприятностей, это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг. Но ректор Арнольд не друг никому, и ему вряд ли понравится, если его загонят в угол. — Знаешь, что я думаю? — спросил Максвелл. «Я думаю, что ты прав. Но убедиться в этом можно только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое, и он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ». «Я должен тебя предупредить», — сказал дух, «что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты, ни для тебя и ни для кого другого». У него сейчас слишком много своих забот. Утром прибыл Шекспир. «Шекспир!» — возопил Максвелл. «А я совсем забыл про него. Да-да! Он же читает лекцию завтра вечером. Вот уж невезение так невезение. Надо же было притащить его сюда именно сегодня». «По-видимому», — «По -видимому, продолжал дух, — «сладить с Ильем Шекспиром Оказалось, не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько на рассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить Елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе Не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха, как бы с ним чего-нибудь не приключилось. Им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по шорстке. Все билеты распроданы и на приставные стулья и на право стоять в проходах. И они больше всего опасаются, что лекция сорвется. Откуда тебе все это известно? — поинтересовался Максвелл. — По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех. — Ну, я не сижу на одном месте, — скромно ответил дух. — Что ж, хорошего тут мало, — сказал Максвелл, — но придется рискнуть. У меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет. «Просто не верится», — грустно сказал дух, — «что путь тебе могло преградить столь ужасное стечение обстоятельств. Неужели из-за бюрократической тупости университет и земля навеки лишатся свода знаний двух вселенных?» «Все дело в колеснике», — проворчал Максвелл. «Если бы не его предложение...» Все можно было бы сделать спокойно, не торопясь. Будь у меня больше времени, я без труда добился бы своего. Поговорил бы с Харлоу, по инстанциям добрался бы до Арнольда. И вообще, я мог бы просто убедить Харлоу, библиотеку хрустальной планеты купил бы непосредственно институт времени, обойдясь без санкций университета. Но у нас нет времени. Дух. Ты что-нибудь знаешь о колесниках? Такое, чего не знаем мы. Не думаю. Только одно. Возможно, они и есть. Те гипотетические враги, которых мы всегда опасались встретить в космосе. Их поведение свидетельствует о том, что они действительно враги. Во всяком случае, потенциальные. Их побуждение, нравы, этика, самое Их мироощущения должны кардинально отличаться от наших. Возможно, у нас с ними меньше общего, чем с или пауками, хотя они и умны, что хуже всего. Они настолько разобрались в наших взглядах, настолько усвоили наши обычаи, что могут общаться с нами и вести с нами дела. Как это следует из операции, которую они предприняли, чтобы заполучить артефакт? Друг мой, меня больше всего пугает их ум, их гибкость. Думаю, что в подобной ситуации люди не смогли бы в такой степени приспособиться к обстоятельствам и использовать их. Да, ты прав ответил Максвелл, «потому-то мы не должны допустить, чтобы библиотека хрустальной планеты досталась им. Одному Богу известно, что она таит в себе. Я провел там некоторое время, но ознакомился лишь с ничтожной долей, ничтожнейшей долей ее сокровищ. И многое на сотню световых лет превосходило мое понимание». Хотя отсюда вовсе не следует, что, располагая временем, которого у меня не было, а также знаниями, которых у меня нет, и самое существование, которых мне неизвестно, другие люди не сумеют в этом разобраться. Мне кажется, это задача человечеству по силам, и колесникам тоже. Гигантские области науки пока совершенно от нас скрытые, и, возможно, именно они – должны сыграть решающую роль в нашем споре с колесниками. Если человечество и колесники когда-нибудь столкнутся, возможно, библиотека Хрустальной планеты решит вопрос о нашей победе или поражении. И ведь если колесники будут знать, что она находится у нас, они скорее всего не пойдут на такое столкновение. Другими словами, судьба этой библиотеки определит миру быть, или войне. Максвелл съежился на сиденье, ощутив сквозь тепло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который прилетел не с этих багряно-золотых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, откуда-то из неведомого. — Ты разговаривал с баньше перед его смертью, — сказал дух. — Он упоминал про артефакт. «А он не намекнул, что это может быть такое. Знаем мы, что такое артефакт, мы могли бы...» «Нет, дух, он ничего не сказал. Но у меня сложилось впечатление, вернее, мелькнула смутная мысль, слишком неопределенная, чтобы ее можно было назвать впечатлением. И не в тот момент, а позже». Странная догадка, не подкрепленная никакими фактами. Я думаю, что артефакт — это нечто из другой Вселенной, той, в которой возникла хрустальная планета. Нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды и миллиарды лет со времен той Вселенной. И еще одно. Банши и другие древние, которых помнит Об, были обитателями той Вселенной и между ними и жителями хрустальной планеты существует какая-то связь. Формы жизни, которые зародились, развелись и эволюционировали в прошлой Вселенной, а потом явились на Землю и другие планеты, как колонисты, пытаясь создать новую цивилизацию, которая пошла бы по пути, начатому хрустальной планетой. Но что-то случилось. Все эти попытки колонизировать новые планеты, потерпели неудачу. У нас на Земле из-за появления человека, а в других местах, возможно, по другим причинам. И мне кажется, о некоторых из этих причин я догадываюсь. Возможно, расы тоже стареют и сами собой вымирают, уступая место чему-то новому. Может быть, у каждой расы Есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды. Какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничто не мешало. «Звучит логично», — заметил дух. «То есть, что все эти колонии вымерли?» «Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы свои знания ей, а не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам ей чуждым». «Меня смущает одно», — сказал Максвелл, — «зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже почти стали тенями. Какая им от него будет польза? Для чего он им? «Ответить на это можно, только зная, что он такое», — задумчиво произнес дух. «Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что...» нет сказал Максвелл, «ничего».